26 июня. Дончо. Вода попала в ухо Юлии. Снова со всех сторон накатывают большие волны. Одна из них неожиданно отшвырнула Юлию на мешки. Она мгновенно вымокла, а ее одежда вдруг изменила свой цвет. Юлия встала и со спокойствием немного раздосадованного человека сказала, «Так не годится. Ухо залило водой, когда я и не купалась». Затем она долго подпрыгивала на одной ноге и вертела головой. Ночью мы оба не сомкнули глаз. Снова началась та же история, что и перед Лас пальмасом Как мы справимся на этот раз? Продвигаемся в хорошем темпе. Лак по-прежнему цепляется за саргасовые водоросли. Они коричневые, их цветочки имеют форму шариков. Обычно они плавают на поверхности в виде длинных гирлянд. Нам остается плыть еще около 1200 миль, или 15-20 дней. По моим вычислениям, мы должны финишировать 13 июля в 20 часов 30 минут. Интересно, отгадаю ли я? Район, в который мы попадаем, отличается постоянством ветров, поэтому я учитываю вероятность наступления штилевой погоды, предполагаю, что она продержится не более трех дней. Ближе всего Бразилия. Ближе всего мы находимся к Бразилии. Если бы мы шли на Мартинику, Доминику или Барбадос, то к концу месяца были бы уже там. Куба расположена дальше и гораздо северо-западнее. Это, повторяю, очень затрудняет наше плавание. До сих пор течение сносило нас на юг. Правда, сейчас оно стало почти попутным. Его скорость всего 7-8 миль в сутки. Но если бы оно, как и раньше, тянуло нас на юг, за 20 дней мы были бы отброшены на расстояние равной примерно протяженности Болгарии. 20 градусов северной широты. Самое хорошее положение. Отсюда намного легче выйти на линию кратчайшего пути к Сантьяго-де-Куба. Моя мечта — добраться до 22 градусов северной широты. Только тогда я буду уверен, что мы не минуем конечного пункта нашего путешествия. Юлия и шариковые ручки устраивают мне номера. Юлия неожиданно взорвалась и обругала меня. Это с ней приключилось впервые. Знаю, она не виновата в этой вспышке и очень сожалеет о случившемся. Слишком велико напряжение, и неплохо, что она таким образом разрядилась. Теперь ей будет легче, возможно, подобные моменты еще повторятся. Заключительный этап всегда тяжелее переносится». Спрашиваю себя, обиделся ли я? Нет, только удивился и встревожился. Трогательная Юлия. Очень люблю ее. Она выдержала самые трудные испытания. Сейчас, когда нам вроде бы ничего не грозит, просто расслабилась. Подобную реакцию я наблюдал у многих людей. Если бы я предупредил ее о возможности срыва после того, как стало полегче, смогла бы она удержать себя в руках. И чем мне, собственно, мешает этот взрыв? Выдержу. Прекрасно знаю, что все скоро станет на свои места. Вроде бы проявляю благородство и великодушие, но что-то гложет меня. А это извечное сомнения в том, что к тебе относятся не так, как ты того заслуживаешь. Старое и опасное. Отдашься ему, и оно заведет тебя слишком далеко. Да из какой стати здесь, в открытом море, Уставшая Юлия будет все время воздавать тебе должные и откуда ей знать, что именно я считаю должным. Почти не ем, нет аппетита. Я проглотил 5 маслин пол сухаря и 25 граммов зоопланктона за весь день. Пью много чая. Так продолжается уже несколько суток. Шариковые ручки все время вставляют мне палки в колеса, мне лень вести дневник, Я обвиняю в этом неудобное положение. Чувствую себя хорошо, стараясь ни на что не жаловаться. 26 июня, июля. Солнце добирается до меня. Оба мы мрачные, утомленные и мокрые. Льет дождь. Всю ночь мы занимались таксилем Он зажил самостоятельной жизнью, полоскался, вырывался, издевался над нами, и Донча провел уйму времени на носу в борьбе с несговорчивым полотном. Ко всему прочему прошел еще один корабль. Мы видели его огни далеко на горизонте. Может ли так долго не вести с кораблями? В течение целого месяца мы лишь дважды их видели, да и то ночью. Боюсь, что нам так и не удастся сообщить о дате нашего прибытия, и никто не встретит нас. Хорошо было бы, если бы подольше продержался хороший ветер В конце концов, наплевать на эту встречу гораздо хуже, если нам придется торчать с обвившими парусами на сильном солнцепеке.